Глава 11 Я посмотрела на Интерса. Что-то мне не очень нравится эта пауза, которую он взял. Еще и смотрит в одну точку, словно хочет там что-то обнаружить. На всякий случай тоже посмотрела на стену. Нет, ничего не разобрать. Тайный ход сделан очень аккуратно, да еще, наверное, замаскирован магом-профессионалом. Не заподозришь даже, что где-то здесь есть проход. «Какая?» — тихо поинтересовалась я. Принц Интерс нахмурился. «Да нет, получается ерунда какая-то. Ну и правда, не может быть такого». «Очень понятно. Спасибо, дорогой принц, чтобы вам так отчеты подавали, как вы мне ответили. Он же сделал вид, что вообще не замечает меня. И даже стало как-то немного обидно. Однако это тут же отошло на задний план, потому что принц вдруг произнес». «В Латрии нет никого богаче королевской семьи. Так повелось очень давно. Есть те, у кого очень приличный достаток, но все равно никто не может соревноваться с королем. Я сложила руки на груди. Если не ошибаюсь, еще на уроках истории в школе нам рассказывали, что такая ситуация держится несколько веков подряд, ибо ранее аристократические роды все время пытались перехватить власть, либо же сделать монарха своей марионеткой. То есть, похититель, кем бы он ни был, врет, сделала я вывод. По крайней мере, если смотреть на нынешнее время, то да. Согласился Интерс, подхватил одну из книг и аккуратно перелезнул. Потому как расширились его глаза, я поняла, что он увидел нечто невероятное. Поэтому тут же подскочила к нему. Что случилось? Но тут же опустила взгляд и охнула. Язык записей, темнеющих с отчаянно желтых страниц, которые держались на честном слове и магических плетениях, был пролатрийский. Эти книги времен создания Янтарного Союза. Чуть ли не с благоговением выдохнул Интерс. Он очень аккуратно поставил книгу на место и взял вторую. То же самое. В итоге мы перебрали все, что могли. Ни одну из них нельзя было назвать новоделом. «Это впечатляет», — едва слышно произнесла я. «Откуда здесь могут взяться такие книги? И еще в довольно неплохом состоянии». Интерс посмотрел на меня с интересом. «Изучаете старинные вещи?» «Я зельевар», — едва ли не с обидой фыркнула я. «Если я не буду знать цену и книгам, и гримуарам, то как работать?» «Да, прошу прощения», — улыбнулся он. «Не подумал». Я гордо задрала нос, хоть и понимала, что играть в обиженную кисоньку очень глупо. Принцу, в общем-то, все равно, что там думает обычный зельевар. Взгляд Интерса снова был направлен на книги. Если бы это не звучало слишком сказочно и неправдоподобно, то можно было бы решить, что нас похитил Черный рыцарь. Эти доспехи, странное время, на которое указывают его слова о богатстве, книги... Я едва не потеряла челюсть. Хорошо, что воспитание и попытка выглядеть приличной девочкой не дали слишком уж проявить эмоции. Черный рыцарь? Но ведь это легенды, мифы!» Принц кивнул. «Именно. Полностью согласен. Но вы знаете, что несколько раз за нашу историю пытались использовать этот образ?» и Я этого не знала. Однако не видела причин, почему бы и нет. Ведь это действительно очень удобно. Если преступник все ловко сделает, то его никогда не найдут. И как? Были те, кому удалось ускользнуть от правосудия? Нет, — покачал головой Интерс. Это вдохновляет. То есть нас найдут? — уточнила я. Не вдохновляет, что среди так называемых черных рыцарей были как просто гениальные мошенники, так и кровавый маньяк. Продолжил он, не услышав моего вопроса. «Мне это не нравится», — искренне сообщила я и подошла к стене, снова ощупав ее. «Нет, бесполезно», — что меня совершенно не радует. Попытка отправить листик провалилась. Выругавшись под нос, я уже было собралась попросить принца поискать тут какой-то тяжелый предмет, как вдруг у противоположной стены что-то зашуршало. Откуда-то потянуло холодом. Он невидимыми пальцами коснулся моих волос, скользнул по щеке, провел по позвоночнику. Я вздрогнула, завертела головой, но никого вокруг не увидела. «Вы это чувствуете?» — прошептала я хрипло. Принц напрягся. Судя по тому, как он впился пальцами в подлокотники, этот холод чувствую не только я. «Кто здесь?» — произнес он голосом, от которого почему-то захотелось залезть под диван. Кажется, это и есть та самая магия королевской крови. Можно напугать только взглядом и словами. Рассказывали, что они знают какой-то секрет, чтобы таким образом даже убить человека. Однако, сейчас я была не против подобной защиты. Если страшно мне, то возможно, напугается и тот, кто сейчас здесь находится, кроме нас. Занавески шелохнулись, я еле слышно выдохнула, глядя на них во все глаза, потому что «О, власые, прошептала, понимая, что никто этого не услышит. Мой голос был тише даже мышиного писка. Возле окна из тьмы и ледяного холода медленно соткался человеческий силуэт. Поначалу казалось, что четкие у него только очертания, а внутри пляшет метели с светящихся синих снежинок. Некоторое время я смотрела на все это, не в силах даже выдохнуть, не то что произнести хоть слово. Чем больше проходило времени, тем четче становилась фигура, женская фигура. Лица было не разглядеть, вместо него — танцующая тьма с синими всполохами. Па, помогите», — выдохнула она. «Мне очень нужна ваша помощь». И я осторожно приблизилась. Всего на один шажок, но принц Интерс тут же сжал мой локоть. «Не стоит» произнес он, не отводя взгляда от незнакомки. Призраки бывают разные. «Призраки?» — эхом повторила я, не в силах смотреть на что-то другое. «Разве они не прозрачные?» «Звучит прямо по-идиотски, но лучше спросить и узнать, чем молчать и не знать». Я ждала чего угодно. фырканья презрительного взгляда или искривленных губ, но ничего подобного не последовало. Наоборот, послышался спокойный ответ. Все верно. Обычно призраки прозрачны, но те, кто с проклятием, либо по какой-то причине привязаны к реальному миру особыми чарами, выглядят именно так». Девушка потянула к нам руки. Я нахмурилась. В какой-то момент мне показалось, что я вижу перекинутую на грудь косу. «Глупости какие? Откуда у призрака коса?» «А ты прямо специалист по призракам», ехидно заметил внутренний голос. Оставалось только поджать губы, потому что ответить нечего. «Помогите мне», — снова произнесла девушка. «Я знаю, что не имею права просить об этом, но вы моя последняя надежда». Голос мне тоже как-то знаком. Кажется, после пережитвы я начинаю немножко сходить с ума. Принц Интерс чуть прищурился. «Кто вы?» «Раньше». Она умолкала, словно не решаясь продолжать, но потом все же сжала пальцами ткань призрачного платья и сказала. «Раньше меня звали Дзидра. Дзидра Межгинес». Я чуть не села. «Вот тебе куку -ку». Говорили, болтали, сели, зарыдали. Уж кого-кого, а ее я встретить никак не рассчитывала. Внутри медленно начал разгораться огонь жажды мести. То есть сначала ты меня обвинила чуть ли не в государственной измене? Меня посадили? А теперь мы здесь по...» Призрак сложил руки в молитвенном жесте. Я резко замолчала, говорить не получалось. Хотелось просто махнуть рукой и зайти за спину Интерса. В конце концов, он тут принц и одно из первых лиц Латрии, пусть и разбирается. Однако следующие слова Зидры заставили замереть. «Я понимаю, что вы меня сейчас ненавидите». Это нельзя изменить. Но прошу, выслушайте. Я бы никогда не посмела кого-то так подставить». «Да ну», — невинно уточнил Интерс. Он стоял, сложив руки на груди и глядя на призрачную кружевницу. «Клянусь», — тихо произнесла она, «никогда бы не подумала, что проклятая находка меня поработит». «Какая находка?» — поинтересовалась я. Дзид дрожала руку, Будто хотела что-то удержать, но потом качнула головой. Нож. Я нашла на берегу моря красивый нож с клеймом незнакомого мастера. Только с первого взгляда поняла, что он должен принадлежать мне. Принесла домой. Кто бы сказал, что я, девушка, любящая нежность и изящество, влюблюсь в нож. Мы с Интерсом не перебивали. Это было странно, но почему-то не возникало ощущение, что она врет, поэтому стоило хотя бы выслушать. А потом Дзидра некоторое время молчала, словно собираясь с духом. Потом стали происходить странные вещи. Я все делала, словно мною кто-то управлял. По ночам я стала слышать голос. Она подняла голову. «Пусть глаз не увидеть, но явно же смотрит на Интерса». Я понимала, что не пара принцу, и не стала бы хотеть чего-то большего, но после того, как нож стал приказывать мне, я начала творить такое, что самой страшно. — Вы не пытались избавиться от ножа? — спросила я. — Пыталась, но он все равно возвращался. — Заколдованная вещь, — задумчиво произнес Интерс. Я покосилась на него, полон задумчивости вот как. «Неужто что-то знает?» «Да», — произнесла зидра «Именно по его приказу я пришла в лавку панны Торбы, а после этого вернулась домой. И там...» — она вдруг всхлипнула. «Там меня убили». «Убили?» — повторила я. «А река?» «Это не было самоубийством», — прошелестел шепот Зидры. «Меня убили душащим заклинанием» а потом бросили в воду. А после этого я оказалась здесь, под властью человека по имени Мелнс «Вот как», — протянул принц. «И что же он хочет?» «Я его служанка. Мелнс, хозяин ножа. Он приказывает, и я не могу ослушаться». Она умолкла. «Вот как. Очень интересно. Правда, мне совершенно не нравится. И как же мы можем тебе помочь?» — спросил Интерс. Поразительно, как ему удается держать такое невозмутимое выражение лица. «Мэлнса можно уничтожить», — еле слышно сказала Дзидра. «Тогда он отпустит и меня, и вас». «Спасибо, конечно, за решение вопроса. Нам очень подходит. Для этого неплохо бы разобраться, кто он, бял-подери-такой». Она хотела что-то сказать, но в этот момент пол под нашими ногами дрогнул. Призрак вмиг развеялся с апфировыми песчинками, словно чего-то испугавшись. «Не нравится мне это». В этот момент стена, откуда выходил Мэнс, пошла рябью. Первой показалась тележка с тарелками, следом сухонький человечек без возраста. «Мой пан передает вам угощение и хочет, чтобы вы набрались сил перед дальнейшим разговором». Я во все глаза смотрела на человечка. Ростом невысок, едва мне достигает плеча. Высушенные, словно кора дерева. Глазки маленькие, запавшие, но при этом смотрят очень внимательно и цепко, сверкая весенней зеленью. И голос такой, достаточно высокий. «Надеюсь, там нет яда», — мрачно произнесла я. Человечек оскорбился. «Как только можно о таком подумать! Вы меня, как Бялтового управляющего, унижаете!» «Бялтового?» — не поверила я своим ушам. Человечек зыркнул и скрылся за стеной. «Ну, они никогда воспитанностью не отличались», — заметил Интерс. Я резко развернулась к нему. «Это настоящий бялт?» «Да», — ответил принц и с любопытством посмотрел на меня. «А вы их никогда не видели?» «А вы видели?» — не меньше удивилась я. И тут же прикусила язык, понимая, что раз он так говорит, то должен был видеть. Конечно. Мой вопрос явно озадачил его. «Биалты — часть нашей жизни. Они же везде. Я ж села. Хорошо, что не на пол, иначе был бы номер. Очередной раз плюхнуться перед принцем в неловкое положение во всех смыслах. Это просто божественно будет. Но, как тогда? Мне все же не несколько месяцев отроду. Они намеренно прячутся от простых людей. Я ждала какого-либо подтверждения или опровержения, но Интер смолчал. И то, как он на меня смотрел, было совсем неправильно, точнее, больше неуютно. «Странно», — произнес он через некоторое время. «Это, наверное, какой-то удивительный феномен. Биалты, конечно, не лезут, абы куда они выбирают, с кем общаться, но я точно знаю, что не единственные в Латрии, кто их видел». Это уже было интересно. Я подвинулась к столику. Об этом надо поразмыслить. Получается, что Бялты — специфические ребята. Да, конечно, в книжках о них упоминается, но вот нарисованы они несколько иначе. Может ли быть причина во мне? Интерс устроился напротив, открыл крышку, прячущую от нас блюдо. О как! Недурственно. Картошечка с золотистой корочкой, посыпанной зеленью. Мясо в горчично-медовом соусе, жареные грибочки, салатик из овощей, травяной чай. Возможно, ни разу не королевский ужин, но для простой голодной ведьмы очень даже ничего. Я как-то вмиг позабыла про Бялтов. Желудок громко дал понять, что он готов к трапезе. Стало немного неловко, но, с другой стороны, то, что мне дали в камере, это же просто издевательство над молодым растущим организмом. Интерс, ничего не говоря, просто снял с себя амулет на цепочке и провел над едой. Камень не изменил цвета. «Еда не отравлена», — сказал он невозмутимым голосом. «Значит, нас планируют убить как-то иначе». «А вы оптимист», — заметила я, беря вилку и нож. «Сам себе удивляюсь». На какой-то миг наши взгляды пересеклись. Да уж, будь он кем-то попроще, мы бы явно смогли общаться. Но где я, а где принц? Тем не менее, любой опыт полезен. Это я уже поняла. Поэтому, пожелав приятного аппетита, принялась за еду. Где-то на краю сознания мелькнуло, что я не обучена манерам и этикету, но не то место и не то время. Веду себя прилично, а в остальном уж как получится. Надо отдать должное принцу, он не смотрел на меня свысока, а разделывался с мясом и картофелем. Пусть это было и поизящнее моего, но в то же время вполне по-человечески. «Так почему же я не вижу Бялтов?» — вспомнила я. «Есть вероятность, что они научились лучше прятаться», — произнес Интерс, делая глоток чая. «Видите ли, прошлое у них было бурное. В том плане, что они теперь стали ругательством? Вроде того» поэтому не особо горят желанием показываться на глаза тем, кто может что-то припомнить о их предках. Я чуть нахмурилась, пытаясь вспомнить все, что о них знаю. Беалты — магический народец, который живет в лесах у болот, в хороших отношениях с духами природы, за свой зловредный характер и стали именем нарицательным, а потом и вовсе ругательством. Но долгое время о них и правда ничего не было слышно. В смысле, только от людей слышно. «Потомки Белтов изменились», — продолжал Интерс. «Сейчас это полезные работники подземных отраслей. Возможно, они предпочитают ограничивать общение, понимая, что пока ругаются названием их народа, то ничего хорошего из их появления не выйдет». «А если просто прятаться, то вообще ничего не выйдет», — возразила я. «К тому же тут он не стал прятаться». Подозреваю, что тут все не так просто. Я чувствую в этом месте магию. Она какая-то необычная, словно искажена через огромный артефакт или систему артефактов. Я насторожилась. А это еще что значит? Вы думаете, что кто-то прячет истинную суть этого места? Интерс посмотрел на меня с одобрением. Вы хорошо соображаете, Едвига. Да, такой вариант возможен. Но еще дело может быть не только в этом. А в чем? Некто, будем думать, что это Мелс, хочет показать свою мощь. Некоторое время я молчала, пытаясь понять, как это можно сделать, но ничего толкового не выходило, поэтому я просто посмотрела на Интерса. Артефакты подобного рода используются еще для того, чтобы спрятать истинный уровень магии носителя, спокойно ответил он. Как в большую сторону, так и в меньшую. Я нахмурилась. То есть получается, что кто-то очень не хочет, чтобы мы догадались, какой потенциал силы у этого места и нашего пленителя именно. Эх, был бы тут Илмар. Он бы смог все растолковать. Шутка ли? разуправления. из управления. Но, увы, Илмара тут нет. В этот момент мне... Резко стало тоскливо. Вспомнилось, как меня вытаскивали от проклятые ведьмы. Возможно, тут повезет больше. Я собралась уже было спросить, есть ли у принца какие-то познания в артефакторике. Однако в этот момент стена за его спиной замерцала, словно огромный изумруд. Ма, мычки, хрипло выдохнула я. Это что? Интерс резко развернулся и замер, не проронив ни слова. Возле нас, словно из воздуха, соткался Бялт-дворецкий. Поправил сюртук с большими золотыми пуговицами и указал в сторону открывшегося прохода. «Прошу вас, гости. Мой пан желает вас видеть». «Твой пан забыл, что имеет дело с принцем», — заметил Интерс, однако медленно поднялся. Судя по всему, он не собирался возмущаться и противоречить. «Так, ясно все. Если он решил следовать за Биалтом, то у меня нет выхода. Поэтому пришлось тоже встать и остановиться возле Интерса. Биалт, видимо, посчитал, что мы недостойны ответа, поэтому деловито пошел вперед всем своим видом, показывая, что нужно следовать за ним. Немного страшно было покидать комнатку, которая выглядела уже не такой чужой, однако я пошла за Интерсом. Просто то, что я видела перед нами, заставляло немного похолодеть потому что это был огромный зал. В таких залах в старые времена проводили роскошные балы, а янтарные панны слушали страстные признания прекрасных кавалеров на балконах. Только вот сейчас зал был пуст, высокие своды терялись где-то во тьме. Если поднимешь голову, то тут же, кажется, упадешь. В бархатной тьме вспыхивали яркие искорки. Какой-то шутник украл кусочек ночного неба и принес в этот зал. Каждый наш шаг сопровождался эхом. Пустота пробирала до костей. «Здесь очень давно никого не было», — одними губами прошептал Интерс. «Это все явно досоюзная проектировка. Наши залы значительно отличаются». «Как скажете», — тихо сказала я. «Ему виднее. Он в этих залах бывает постоянно в отличие от меня». «Простите, что вынужден был так спешно покинуть вас!» Раздался громкий голос, и мы невольно вздрогнули. Я направила взор чуть влево и увидела там черный трон. Зал вмиг погрузился в угнетающий зеленый свет, как будто оказалась на некроманском практикуме. Мелькнула мысль. И тут же вздохнула, что рядом нет брата. Тот бы тоже сумел как-то разобраться в данной ситуации. «Ну, хотя бы кого-то закопать!» На троне находился маэлс выглядел он жутко, тело скрыто жуткими доспехами, которые делали его похожим не на черного рыцаря, а на самое настоящее чудовище, то ли спавшего под землей костяного дракона, то ли из чадей демонического мира. Если он хотел добиться именно этого, то у него все вышло. я сделала шаг вправо, чтобы оказаться за спиной принца кто тут из нас мужчина? Надо ему отдать должное, нечто вроде «защищай своего принца», Интерс даже не подумал произнести. Кажется, он не видел разницы, принцессы рядом с ним или простая подданная Латрии. «Что вам нужно?» — хрипло спросил Интерс. Мелнс развел руками, давая понять, что все прекрасно. Скромность так и хлещет. «Я хочу восстановить справедливость, мой дорогой принц». Он встал. Металлический скрежет заставил меня поежиться. Такое впечатление, что у доспехов есть свой голос. И ничего хорошего он не говорит. Вы будете моим вечным пленником, продолжил Мелнс. Этому замку нужна магия. Много магии. Как вы могли почувствовать, он должен питаться. Я покосилась на Интерса. Питаться? нахмурился он. Замок пожиратель? Браво! Мэлс похлопал в ладони. Скрип металла, как когтями, продрал по спине. Я даже передернула плечами. Замок берет магию у одних и отдает ее мне. Все просто. Под нашими ногами внезапно вздрогнул пол. Плиты резко разошлись. Интерс потерял равновесие и вскрикнул: Нет! Я кинулась к нему, ухватила за руку, но в ту же секунду он рухнул вниз в непроглядную тьму. Ох, Вырвалась у меня, потому что ни на что больше я не была способна. Все внутри сжалось от ужаса. Я не могла даже пошевелиться, чтобы отойти от каменного края. Еще шаг, и я окажусь там же, где принц Интерс. Можно ли там выжить? Выжил ли он? Как трогательно, вздохнул рядом Меллс. Я шарахнулась, но он перехватил меня за талию, не давая рухнуть вниз. «Убийца!» — взвизгнула я. «Ненавижу! Вы его убили!» Заколотила кулачками под оспехом, но никакого вреда это не принесло. «Какой темперамент!» — философски заметил Мелнс. «Неплохо. Хочу, чтобы мой сын унаследовал его. Кстати, в постели ты тоже такая же». Я даже перестала его колотить. «Что? Какая постель?» Мэлс захохотал и закинул меня на плечо. Я вскрикнула от ужаса и вцепилась в него. «Сейчас узнаешь, красавица! Сейчас ты все узнаешь!» И понес меня прочь из зала, не давая вырваться и не слушая моих криков.